Глава пятая. Миссия. Звонок. Симона бежит к двери. «Это месье райноль почтальон. Он просит расписаться. Сейчас я позову мадам», — говорит Симона. Но месье Рейноль очень странно смотрит на нее и, важно, почти торжественно, говорит. «Нет, лично вы должны расписаться, мадемуазель Симона». И показывает ей письмо. С виду письмо похоже на мобилизационную повестку, но оно очень большое. И чем ближе месье Рейноль протягивает его, тем оно становится все больше. Конверт из плотной дорогой бумаги. С него свешивается печать, и на печати вытеснено «Свобода, равенство, братство» — девиз республики. «Письмо очень важное», — продолжает почтальон и откашливается. «Вы видите, здесь сказано...» «Дело государственной важности». Симона смотрит на эти слова, сердце у нее сильно бьется. Со страхом и любопытством она берет письмо в руки. «А это действительно мне?» — спрашивает она. И райноль становится во фронт, подносит руку к козырьку и отвечает. «Здесь все проставлено, четко и разборчиво. В нашем городе никто никогда не получал такого письма». Это честь для всего Сен-Мартена. Симона стоит и держит письмо в руках. Она ошеломлена. У нее подкашиваются ноги, она садится. Где бы прочесть письмо, так чтобы никто не помешал? Лучше всего, пожалуй, здесь же, в прихожей, а то, как бы мадам не застала ее с письмом в руках. Она вся горит от нетерпения и все же медлит. Волна радости заливает ее. а в следующее мгновение ее душит страх перед тем, что несет ей это письмо. Еще и еще раз она нерешительно отводит руку, готовую вскрыть конверт. Такой дорогой конверт нельзя ведь надорвать пальцем. И вдруг она видит большой слоновой кости нож, который всегда лежит на столе у дяди Проспера. Так что нечего больше медлить, сейчас она вскроет письмо. Письмо написано старинной вязью, Заглавная буква каждого абзаца расписана золотом, красной и синей красками. И в письме Том сказано, что ей надлежит пуститься в путь и явиться в ставку дофина для выполнения особой миссии. Слова «особая миссия» подчеркнуты. Она дрожит всем телом, ее бросает в пот. Вставку для выполнения особой миссии. Симоне страшно. Всегда говорила, что она не принадлежит к числу хороших учениц. Да она и сама знает, что у нее не бог весть, какие способности. Для выполнения особой миссии справится ли она? «А что это за особая миссия?» — вопрошает она письмо. И вот перед ней ясный прямой ответ. «Мадемуазель Планшар должна указать дофину, где подлинный враг». Мадемуазель Планшар должна призвать дофина к борьбе с подлинным врагом. Мадемуазель Планшар не имеет права вложить меч в ножны, прежде чем 200 семейств не будут окончательно повержены в прах. Только тогда мадемуазель Планшар разрешается повести дофина в Реймс и там возложить на него корону. Подпись «Наставник». Симона роняет письмо на колени. От слабости она не в силах шевельнуться. Отчаянный страх объемлет ее. Всех, кто когда-либо пытался победить 200 семейств, ждала гибель. Жанну сожгли, жареса застрелили, с ее отцом покончили в лесах Конго. Ей всего 15 лет, она маленькая и приниженная, бедная родственница, служанка, над которой мадам вежливо, жестоко и неумолимо измывается. Как же ей справиться с такой огромной задачей? Чем больше она думает, тем тяжелее ложится на нее бремя ее миссии. Почему выбор наставника пал именно на нее? «Кто, скажи, послал тебя?» — спрашивает она у письма. «И добрая ты или злоя?» И опять ответила письмо. Вот он ответ в постскриптуме. «Не бойся, твой любящий тебя отец». Страх тотчас же отпускает ее. Какая она глупая. Надо было прочесть письмо до конца и не впадать сразу в панику. Отец требует, чтобы она продолжала его дело, которое ему не дали завершить. Позор, что она сама не поняла этого. Какое счастье, что он послал ей письмо. На нее пал высокий выбор. Кто, если не ты, и когда, если не теперь. И вдруг, откуда ни возьмись, шофер марис. Выглядывает из окна гаража и ухмыляется. Он, конечно, ни о чем не знает. Для него она по-прежнему мадемуазель Планшар с виллы Монрепо, где дух противоречия и неповиновения считаются худшими из грехов. Ей ужасно хочется рассказать ему о письме, но она самолюбила. Пусть только она выполнит свою миссию, тогда он увидит. Но он ухмыляется все шире и шире, и вот он кричит ей что-то. Она не может расслышать слов, но знает, что это опять какая-нибудь гадость. Тут она уже не в силах сдержать себя. Она входит в гараж, берет Мариса за рука в кожаной куртке и говорит. «Послушайте, Марис, вы напрасно так самодовольно улыбаетесь. Я получила письмо из правительственной канцелярии. Меня призывают в ставку для выполнения особой миссии. Она говорит об этом просто, как о самой обыкновенной вещи». марис поражен улыбка на его большом лице исчезает но только на мгновение вот он опять ухмыляется и говорит с обычной пренебрежительной ужимкой расскажите это вашей бабушке мадамазель письмо ставка болтать может всякий Симона возмущена она опускает руку в корзину и хочет показать ему письмо но письма нет шофер марис смеется и говорит добродушно-презрительно. «Ну вот видишь!» И широким шагом в перевалку идет в душевую. Симона попросту уничтожена, так ей стыдно. Но не вообразила же она себе все это. Она собственными глазами читала письмо, и буквы еще там были, синие и красные с золотом. Она сама своими руками положила письмо в корзину, и корзина сразу стала тяжелая-притяжелая. Такое большое и важное было письмо. А теперь Морис, наверное, скажет, что она хвастает попусту и станет еще больше презирать ее. Вот он пошел в душевую и ведет себя так, словно ее и нет тут, словно она воздух, он даже дверь не закрыл. Она не знает, куда глаза девать со стыда. А тут еще Генриетта заглядывает в окно и говорит ай ай и смеется над ней. Морис стоит под душем в таком густом облаке водяной пыли, что ничего не видно. Да Симона и не смотрит вовсе в его сторону, а водяной каскад презрительно плещет. э такая глупая девчонка. К дофеину она пойдет. Пускай идет лучше на свою разлюбезную виллу Монрепо. Там ей место. Но тут вдруг входит человек, небрежно одетый, у него худое лицо и густые золотисто-рыжие волосы. и много-много морщинок вокруг умных серо-голубых глаз. Он садится на скамью и, положив ногу на ногу, благодушно говорит Марису. «Послушайте, месье, вы несправедливы к моей малютке. Я действительно прислал ей письмо. Так что лучше не упрямьтесь и извинитесь перед ней по всей форме». Марис быстро завертывается в простыню. Он прячет голову, чтобы скрыть, как ему стыдно. А Симона довольна. К ней всегда были несправедливы. Про нее всегда с насмешкой говорили. «Кто скажет, что это Симона, дочь Пьера Планшара?» В ней видели только бедную племянницу и бессловесную служанку с виллы. Капитан де Бодрикур отпускал на ее счет грязные шуточки и предлагал ее своим солдатам. Но на нее пал выбор наставника. Теперь никто даже в помыслах своих не осмелится сделать с ней что-либо непристойное. Она пускается в путь. Она идет в ставку. Ставка дофина находится в Шиноне. Это ей известно из книг. Она хорошо знает дорогу. Надо пройти через Салье и Отен. Но она сразу видит, что это безнадежное дело. По таким запруженным дорогам ей ни за что не пробраться. Симона стискивает зубы, пускает в ход локти. Она должна пройти, на нее возложена миссия. Но беженцы не пропускают ее. Все против нее. Особенно один мальчик, подросток лет четырнадцати, он стал посреди дороги, с места его не сдвинешь. Она сует ему сверток с сыром рубляшон, который взяла на дорогу. Но мальчик только зло посмотрел на нее. «Она должна сказать беженцам, что она такая же, как они». Должна рассказать им о своей миссии, должна показать им письмо. «Я пришла, чтобы утешить слабых и угнетенных», — так сказала орлеанская дева. Симона прочитала это в своей книге. Она должна убедить беженцев пропустить ее. Но она не может проговорить ни единого слова, ей будто заткнули рот. И руки не может поднять, чтобы показать письмо. И все вокруг тоже немы и неподвижны. И это, пожалуй, страшнее ее собственной немоты. Весь поток беженцев застыл, как на картине. Не слышно гула моторов, людских голосов, лошадиного ржания. Эта беззвучность, эта неподвижность в ней самой и вокруг нее невыносимы. Они словно тисками сжимают ей сердце. «Где взять силы, чтобы преодолеть все препятствия?» Она хватается за письмо. думает о наставнике, овладевает собой, поднимает ногу. И кто бы мог подумать, вот она уже сделала шаг, вот она уже идет. Больше того, она идет быстро, дорога свободна, она идет, и люди расступаются перед ней. Она в шиноне. Но в таком виде, потная, в этом светло-зеленом полосатом платье, она никак не может идти к дофину. Надо сперва хорошенько умыться, приобрести подобающие доспехи и заказать знамя. Двадцать пять ливров стоит оно. Сколько это на нынешние деньги? Очень трудно сосчитать. Наверное, много тысяч франков. Но в таком важном деле экономить не приходится. Она немножко боится идти в гостиницу одна, но собирается с духом и, стоя у конторки партье говорит так, как будто в этом нет ничего особенного. пожалуйста, комнату за правительственный счет я прибыла по государственным делам и она показывает свое письмопортье тот самый что был в парижской гостинице бристоль когда она жила там с дядей проспером едва взглянув на письмо он стал ужасно почтителен тут же подбежал владелец гостиницы месье бертье из отеля «Делапост». он отвешивает ей такой низкий поклон каким не удостаивал даже самых богатых англичан. и тотчас же ведет ее в комнату Наполеона. Горничная подходит к кровати, на которой спал Наполеон, разбирает постель. Разумеется, белье послано свежее. И Симона, утомленная длинной дорогой, прежде всего ложится на полчасика и закрывает глаза. И будильник тикает, и цикады стрекочут. Потом приходит месье Лагриабль и месье Лютиль. и снимают с нее мерку, чтобы изготовить латы. Приятный месье Лагриабль обмеривает ее со всех сторон. «Объем груди 87, бедра 82», — говорит он. И полезный месье Лютиль все старательно записывает. При этом рот у него ни на минуту не закрывается. «Латы на мадемуазель будут сидеть как влитые, в точности по фигуре. Это очень трудно». «Столько железа, сами понимаете. Но мы знаем, чем мы обязаны дочери Пьера Планшара». Месье Лагриабль, снимая с нее мерку, чуть-чуть больше, чем нужно, прикасается к ней. Но ей достаточно взглянуть на него, и он с невинным видом начинает что-то мурлыкать себе под нос, словно ничего и не было. А потом они стучат по ней кругом молоточками, чтобы латы хорошо сидели. В ушах у нее стоит гул, очень утомительно так долго стоять, а она еще не отдохнула после сегодняшних многочисленных покупок для мадам. Наконец-то все готово. Она стоит перед зеркалом. Теперь еще только шлем и знамя. Но вот и знамя, и принесла его Генриетта. «Как это мило с твоей стороны, Генриетта!» Генриетта злопамятна, и Симона всегда боялась, что девочка не забудет колотушек, которые Симона надавала ей, когда она обидела ее отца. Но теперь Генриетта показала, что она истинный друг, и что когда она нужна, она приходит. Генриетта стоит и улыбается, и салютует большим знаменем. И она точно такая же, какой была в гробу, очень красивая и восковая. Потом Симона примеряет шлем. Это скорее треуголка, вроде тех, что носят солдаты. И Генриетта подает ей знамя и улыбается ей в зеркало. И вот Симона у подножия лестницы, которая ведет в главную квартиру. Это лестница Елисейского дворца, и наверху живет президент Лебрен. В Париже она часто тут проходила. Отель «Бристоль», в котором она жила, расположен по соседству. Внизу стоят часовые. Они требуют у нее пропуск. Она показывает свое письмо. Часовые берут на караул. «Проходите, пожалуйста, наверх, мадемуазель. Вас ждут. Это знаменательный день для Франции», — говорят они и благоговейно смотрят на нее. Симона идет по лестнице. Сначала она без труда поднимается со ступеньки на ступеньку, но ступенькам не видно конца, и это вовсе не дворцовая лестница. Оказывается, она ведет на башню собора Парижской Богоматери. Лестница вьется винтом, Симона поднимается все выше, выше и спрашивает у людей, спускающихся вниз, «Сколько ступенек осталось до верха?» И люди отвечают, «342, мадемуазель. Вам бы, собственно, следовало знать». И она продолжает подниматься, и, пройдя с полсотни ступенек, снова спрашивает у встречных, «Сколько еще осталось ступенек?» И снова ей отвечают с укором «342». И сколько она не поднимается, впереди все те же 342 ступени. Она останавливается, надо передохнуть, спина болит, в боку колет. Она очень боится, что не выдержит. И она опять начинает подниматься вверх, но латы ужасно тяжелые и знамя давит на плечо. Гораздо умнее было бы заказать знамя подешевле, поменьше. Она просто не в силах уже тащить эту тяжелую корзину с письмом. Когда она смотрит сквозь просветы вниз, она видит там светло-коричневые крыши Сен-Мартена. А на них сидят чудища и химеры, те, что на соборе Парижской Богоматери. И как высоко она не поднимается, они остаются на прежней высоте. Они никак не хотят опуститься глубже. нет Она ни за что не доберется вовремя. И если дофин спросит у нее, почему ты так поздно, она ничего не сможет ответить. А ведь она сразу же собралась, как только получила письмо. Но вот стоит дофин. Она узнала его по черному серебром мундиру. В торжественных случаях супрефект всегда надевает такой мундир. «Прежде всего присядьте и отдышитесь, моя милая крошка», — говорит дофин. У него высокий глухой голос, слегка рассеянный взгляд, но манеры приятные, и он совсем не внушает ей страха. «Очень мило, что вы тотчас же откликнулись и пришли. Вы получили мое письмо своевременно? Я уж опасался, что оно затеряется. В стране нынче страшная неразбериха, в том числе и на почте. Вы нам очень нужны, мадемуазель». Она разговаривает с дофином, как с ровней. «Вы знали моего отца, милостивый Дофин, не правда ли?» Спрашивает она доверчиво. «Конечно», — отвечает Дофин. «Я поручал ему множество дел. Он сослужил мне большую службу. Но из Конго, куда я послал его, он не вернулся. Какая-то таинственная история. Моя полиция ничего не смогла выяснить. Боюсь, что она подкуплена. Между нами говоря, полагаю, что его отравили 200 семейств». действуя в сговоре с господами из моего французского банка, крупными промышленниками и аристократами. Они отравили его, потому что результаты его исследований оказались им не по вкусу. Мне очень трудно с этими двумястами семействами, и больше всего с семейством 97. Неугодным им людям они чуть что подсыпают яду, бросают в концлагеря, огонь и железо обрушивают на простой народ. Я тут ни при чем. Мне бы очень хотелось заслужить прозвище «Доброго». Если же так будет продолжаться, я останусь просто Карлом Седьмым. Симона смотрит на него ласково, пожалуй, даже сочувственно. Месье Ксавье, значит, прав. Дофин, по существу, порядочный человек. Он лишь нерешителен, слабохарактерен, и поэтому от его добрых намерений никакого толку. Она уже собралась сказать ему что-то утешительное, ободряющее, как вдруг зазвонил телефон. С выражением легкой досады на усталом, грустном лице, с приподнятыми словно от удивления дугами бровей, дофин взял трубку и начал разговор. Нет, этому разговору, наверное, конца не будет, и вдобавок дофин ведет его на иностранном языке. Сначала Симоне кажется, что язык латинский, но нет. это, вероятно, английский или немецкий. Ей страшно хотелось бы знать, с кем он говорит. Быть может, с господами из крупных картелей? У них повсюду уши, они вездесущи. Возможно, что до них дошли слухи об этой аудиенции, и они хотят ее сорвать. Ей кажется, что она ясно слышит в трубке скрипучий голос маркиза «Злющего маршала де латремуй». который хочет ее убрать с дороги, боясь, как бы она не помешала ему переправить свои вина в Байонну. Она напряженно вслушивается, но дофин вдруг прерывает разговор, сердито смотрит на нее и говорит «Не умничай». Ей становится стыдно, она густо краснеет. Наконец он, вздохнув, кладет трубку и поворачивается к ней. Вот она, решительная минута. Теперь Симона должна выполнить свою миссию, вырвать у него согласие на решительную битву с двумястами семействами, битву не на жизнь, а на смерть. Она стоит в раздумье, соображая, как ей убедить слабохарактерного, вечно колеблющегося дофина принять определенное твердое решение. Но она с ужасом видит, что пока она раздумывала, он забыл о ее присутствии. Он уселся и принялся есть свои глазированные вафли, политые ликером. Она подходит к нему ближе, хочет напомнить о себе, и вдруг замечает, что ухо у него неправильной формы, кверху заостренное и толстое, и на нее нападает отчаянный страх. Но нельзя сразу терять мужество. Она вспоминает о своей высокой миссии и набирается смелости. «Милостивый дофин», — говорит она решительно, — «Дальше так продолжаться не может. Вашими методами вы у них ничего не добьетесь. Это хитрые псы, продувные бестии. Поверьте, что им милее Гитлер, обеспечивший 60-часовую рабочую неделю, чем король Франции, который заботится о том, чтобы у каждого крестьянина была курица в супе и чтобы была 40-часовая рабочая неделя». Эту, братью, не проймешь прекрасными речами о свободе на латинском языке. Тут нужно огреть дубиной по голове. Вы должны попросту запретить вывоз капиталов и запретить также комите де форш сбывать свою сталь бошем. Это самое малое из того, что я от вас требую. Да-да, требую. Можете смотреть на меня сколько вам угодно. Я пришла, чтобы утешить слабых и угнетенных. Нельзя грабить все только неимущих, милостивый дофин. Надо вывернуть карманы у имущих. Выкурить вам их надо. Так все говорят на станции. И первый — шофер Морис, а ему известны точные цифры. Если вы этого не сделаете, то и вы, в конце концов, будете так же преданы и проданы, как и мы. Дофин задет заживое. — Меня хозяйственные вопросы не касаются, — отвечает он. Меня они не интересуют, на то есть специалисты. Я король, мое дело представительствовать. Сапожник, знай свои колодки. Примечание. Сапожник, знай свои колодки. Согласно преданию, слова сказаны знаменитым древнегреческим живописцем Апеллесом, некому сапожнику, который сделал ему замечание по поводу того, как была написана обувь одного из героев, изображенных на картине. Художник выслушал внимательно и стал исправлять рисунок. Но как только сапожник стал критиковать другие фигуры, Апеллес оборвал его. «Я говорю на многих языках. Ты слышала, как я только что изъяснялся по телефону на латинском языке? А если бы я вмешался в дела господ из моего французского банка, они сказали бы, что это самоуправство. Нет-нет, отправляйся-ка ты со своим делом к шоферу Марису, «Он, видно, для тебя авторитет. Ты ошиблась адресом, обратившись ко мне», — говорит он обиженно. Симона страшно ругает себя. Она не хотела обидеть дофина. Намерения у него добрые, но он нерешителен. Это потому, что он зависит от мадам. Симоне приятно смотреть на него. Ей нравятся его густые золотисто-рыжие волосы, красивые серо-голубые глаза и густые брови. И он всегда был очень ласков с ней. Сколько знаков внимания он оказал ей, когда они были вместе в Париже. И он, по-видимому, тоже жалеет, что так раздраженно ответил ей. «Знаешь, малютка...» — говорит он уже другим тоном, мягким и доверительным, как со взрослой. «С этими двумястами семействами дело не так просто, как представляет себе твой Морис. Это форменные акулы, в особенности семейства 97». и если я слишком насяду на них, они могут пустить в ход свои международные связи и, в конце концов, откажут мне в моем королевском содержании. Симона подавила в себе непозволительный порыв сочувствия. Она крепче стискивает древко знамени. Теперь это уже большое красное знамя Жареса. Решительно выпрямляется и, придав твердость своему красивому грудному голосу, говорит. «Будьте решительны, милостивый дофин, если только вы как следует возьметесь за ваши проклятые 200 семейств, вы увидите, они быстро присмиреют». В конце концов, эти господа ведь не только дельцы, но и французы. Однако этот довод кажется дофину не очень убедительным. «Французы», — повторяет он с усталой иронией. «Французы, Франция». «Что такое Франция?» «Франции столько же, сколько сословий». «Мои крестьяне, и мои рабочие, и мои двести семейств, все говорят о Франции, и каждый вкладывает в это слово другой смысл. Не сомневаюсь в одном, когда двести семейств говорят о Франции, они имеют в виду более высокие барыши и более низкие налоги». Симона подходит к нему, горя решимостью. «Какая инертность, какое малодушие! Не в том ли ее задача, чтобы их преодолеть?» Ее миссия — преобразить этого пустобреха в короля Франции Карла VII. Для того наставник и прислал ей письмо. «Нет!» — восклицает она. «Вы не должны так говорить, милостивый дофин. Франция — не пустой звук. Вы прекрасно это знаете». И, указывая на знамя, она громким голосом возвещает. «Наше Отечество, Францию, родили века совместных страданий и совместных стремлений». Разумеется, существует классовая борьба, глубокие социальные противоречия, но идея отечества незыблема. На дофина ее слова явно производят впечатление. Он ходит по комнате из угла в угол быстрым мужественным шагом. Его пурпурная мантия, надетая на черным серебром форменный мундир, развивается во все стороны. «Ты очень красноречива, Жанна», — говорит он и ласково смотрит на нее. Симона краснеет. Дофин, наверное, подумал, что это ее собственные слова. Этого нельзя допустить. Нельзя рядиться в чужие перья. «Ведь это не мои слова», — говорит она живо. «Это сказал Жорес». «Дело не в них. Вся сила в твоем красивом голосе», — говорит дофин, и дружески треплет ее по щеке. «Ты отправишься на фронт», — величественно возглашает он, и снова треплет ее по щеке. Симоне немножко неловко от того, что дофин треплет ее по щеке, но все же она довольна собой. Значит, ничего, что она худа, как жердь. Она все же сумела вырвать решение у этого трудного человека. И вот она на фронте. Здесь все генералы, о которых она читала в книгах. Коннетабли, маршалы, адмиралы. Иметь с ними дело гораздо легче, чем она себе представляла. Она рубит с плеча как умеет и никого не шокирует, что она не обучена хорошим манерам, принятым в обществе титулованных особ с громкими именами. Гораздо труднее добиться, чтобы велась настоящая война. Симона совершенно точно знает, что для этого нужно. Она ясно и четко излагает свои мысли, и генералы кивают в знак согласия. Но ничего не меняется. Все делается наоборот, и они отвечают, что попросту не поняли её. И она говорит: говорит да изнеможения они попросту не хотят ее понять и только она чувствует, что вокруг одни враги. несомненно, многие генералы подкуплены двумястами семействами и предпочитают чтобы победили нацисты. Она это знает, но как доказать к тому же она собственными глазами видит, как генералы о чем-то шушукаются с адвокатами. Адвокаты стекаются со всех сторон в своих черных мантиях, беретах и белых жабо. Тут и мэтр Леватур, своими кознями отправивший ее отца на тот свет. Он и сейчас о чем-то хлопочет, жирный, гладкий, безукоризненно одетый. Он переходит от одного генерала к другому. На его толстом пузе медная табличка с надписью «Шарль-Марий Леватур, адвокат и нотариус». Он нацепил ее на себя, во-первых, для того, чтобы людям сразу было видно, кто он. Во-вторых, она заменяет ему латы. И дешево, и сердито. Симона сурово спрашивает его. «Что вам здесь нужно, месье?» «Но послушайте, мадемуазель», — отвечает он. «Сам герцог де латремуй, наш фельдмаршал, лично изволил просить меня прибыть сюда». И показывает ей свой большой пропуск. Герцог де латремуй иронически приветливо улыбается. Она с первой минуты знала, что это, конечно, маркиз. Шепотом сообщает она Дофину свою догадку и обращает его внимание на то, что этот фашист снюхался с господами из стального картеля по ту сторону Рейна, что он подкуплен англичанами, которые переписывают на его имя лучшие виноградники. Но Дофин спрашивает, что же вы хотите от меня, мадемуазель? Если бы я стал гнать прочь всех, кто подкуплен и продажен... И он красноречиво пожимает плечами. Симона ищет глазами своих немногочисленных друзей. Она их очень хорошо знает. Она ведь читала в книжках, кто ее подлинные друзья. Но одного из них здесь нет, а его-то ей главным образом и не хватает. Это Жиль Дере, великий сибарит и безбожный повеса, с его мальчиками-певцами и актерами, с его страстью к женщинам и книгам. Его нет как нет — и Симона не решается спросить, где он. Она спросит у Генриетты. Она всегда спрашивала у Генриетты про сокровеннейшие тайны, про то, как это бывает, когда с мужчинами, и как рожают детей. И Генриетта ей все шепотом рассказывала. Она всегда все знала. И теперь ей тоже все известно. «Он здесь, в Ставке!» — шепчет она. «Он страшно хочет с тобой познакомиться». Он сейчас придет сюда. И правда, вот и он. Его сразу можно узнать по-синему сам. Он выходит из гаража и медленно в перевалку идет сюда. По-видимому, он возвращается из душевой, ведь он очень следит за собой и, наверное, 10 раз на день принимает душ и так благоухает, как вся парикмахерская месье Армана. Но больше всего он пахнет кожей. Ничего удивительного, ведь он носит кожаную куртку. При виде этой куртки у Симоны ёкает сердце. Ну да, она так и знала, это шофер марис Сейчас он отпустит в ее адрес какую-нибудь гладость Он останавливается перед ней, нахально подбоченясь, мерит ее с головы до ног взглядом и говорит. Ну, мадемуазель племянница, как живем? Как насчет прогулочки при лунном свете? Но с нашим братом мадемуазель, пожалуй, погнушается показаться на люди. Ведь вы из виллы Монрепо. а значит, из другого лагеря. Сейчас она ему ясно и твердо скажет, что она пришла утешить слабых и угнетенных. Но она молчит. Перед знатными генералами она ничуть не робела, а тут у нее язык пресох гортани. Она страшно смущена, все ждут ее ответа, а Жильдере стоит перед ней под боченесь, нахальной, широколицей, и генералы улыбаются, глядя на ее замешательство. И если она сейчас же не ответит, «Прости, прощай, весь ее авторитет». Но тут на помощь ей приходит Этьен. Без колебаний, она никогда не ждала от него такой смелости, он подходит к Жилю Дере и говорит, «Что вам угодно от этой дамы, месье? Да и вообще, кто вас ей представил?» Он стоит такой страшно юный, перед широкоплечим Жилем Дере. Да на самом деле шестнадцатилетний мальчик, хотя и очень высокий, но совсем худенький. а не потерпит такой дерзости. Однако нет, Жильдере и не думает сердиться. Он лишь смеется, берет Этьена за плечи и говорит благодушно. «Но, мой дорогой друг, разве же она не с А ведь с кем поведешься, от того и наберешься. А с кем она водится?» Потом все ложатся спать. Симона спит в одной палатке с разными генералами. На фронте так принято. Она очень довольна, что на ней ее зеленые брюки. Хотя мадам находит, что в военное время это неприлично. Но в юбке ночью одной среди мужчин ей было бы крайне неудобно. Симоне очень хочется спать. День сегодня был ужасно утомительный. Покупки для мадам, и разговоры с дофином, и работа в саду, и военный совет. Она боится, что будет храпеть, и это могут заметить. Ужасно неприятно. Она прислушивается, генералы не храпят. Ничего удивительного, это знатные господа, они с детства так приучены. Но они ворочаются сбоку на бок, потому что неудобно спать в латах. И латы звенят, и, может быть, за звоном никто не услышит, как она храпит. Она чувствует, что ей сейчас придется выйти. Ей очень неловко. Генералы, конечно, станут смотреть ей вслед, как делают все мужчины в кафе «Наполеон», когда какая-нибудь женщина направляется в туалет. Если бы хоть Генриетта пошла с ней, вдвоем все-таки удобнее. Но, к сожалению, Генриетты нет. Одна, неслышно ступая, она проходит, крадучись сквозь ряды спящих. Но как она ни старается, латы все же звенят. Все сразу открывают глаза, и Жильдере, ухмыляясь, теребит свой синий ус. К счастью, Этьен опять тут как тут, и он говорит ей, «Не бойся, Симона, пусть только попробует сказать какую-нибудь гадость». Я из него котлету сделаю. Симона потягивается. Цикады стрекочут, и будильник тикает. Симона поворачивается на другой бок. Наступает день, идет сражение, и Симона со своим знаменем в гуще боя. Неуклюже покачиваясь, ползут танки. Это все неприятельские танки, их, наверное, много тысяч. И все они построены из французской стали, и небо не видно от неприятельских самолетов, и они тоже из французского алюминия. Но Симона снова и снова машет знаменем, и сколько бы ни надвигалось вражеских танков, народ Франции не сдается, и если сто человек гибнет, на их место становятся двести, и Симона машет своим знаменем. А потом военный совет, большой военный совет. Кабинет дяди Проспера... не вмещает всех. Зал все ширится, ширится, и это уже супрефектура, а потом церковь Сен-Лазар, потом собор Парижской Богоматери. Дофин председательствует, на нем опять его черный с серебряным шитьем мундир. Длинный, худой, сутулый сидит дофин на своем председательском месте, белесыми усталыми глазами беспомощно оглядывает собрание и теребит свою розетку. Здесь все те генералы, которых Симона знает, в том числе и маршал Петен, и, разумеется, не только генералы, но и месье Бертье из отеля де ла Здесь и господа Амио и Ларош, и Рэмю, и Пейру. Месье Гроссе, хозяин кафе «Наполеон», обходит всех и, поклонившись, спрашивает у каждого в отдельности, как он поживает. И опять бесконечное множество адвокатов в черных мантиях и беретах. и, само собой, мэтр Леватур. Адвокаты непрерывно входят и показывают друг другу какие-то бумаги, и суетятся, и хлопочут около генералов, и приносят им разные бумаги и чеки, и шепчутся с ними. Дофин открывает собрание речью на латинском языке. Он говорит, что мадемуазель Планшар по поручению своего отца Пьера Планшара высказывает пожелание немедленно взяться за дело, и энергично довести войну до победного конца. Дофин говорит очень учёно и предлагает открыть дебаты. Точно же, же поднимается герцог Делатремуй, и на этот раз маркиз особенно гадок. «Никто так глубоко не преклоняется перед вашим гением, мадемуазель, как я», говорит он скрипучим голосом, похлопывая себя стеком по сапогам. «Но военное искусство подчинено определённым законам. Их нельзя изучить в два счёта». Наши предки изучали их 9 столетий подряд. Только то и делать, что наступать, это было бы просто. Мой великий предок, раньше чем ударить по врагу на каталонских полях, измотал его в конец, хитро разработанной тактикой бездействия. Примечание. Мой великий предок. Де Латремуй считали, что происходит от таризмунда сына царя Остготов Теодориха. Торизмунд был победителем Атилы в грандиозной битве народов на Каталаунских полях. Осень 451 года новой эры. «Тише едешь, дальше будешь!» — так говорят все военные эксперты. «Не ли, господин фельдмаршал?» — обращается он к генералу Петену. И ветхий генерал встал и дребезжащим важным голосом молвил. «Да, досточтимый коллега, мы проиграли!» Нам остается сдаться на милость врага. Я уже говорил это в Столетнюю войну. То же самое говорил под Верденом. И сейчас опять это говорю. В том порука слова офицера. Примечание. Столетняя война. Война между Англией и Францией в 1337-1453 годах. Причиной послужило столкновение английских и французских интересов на европейском континенте. Поводом к ней явились претензии на французскую корону со стороны английского короля Эдуарда III, который, являясь по женской линии представителем династии капетингов, на этом основании оспаривал престол у Филиппа VI Валуа. Для Франции Столетняя война сделалась этапом в создании единого централизованного государства. И мэтр Леватур поднимается и заявляет с лицемерным сокрушением. Свой бунтарский характер мадемуазель унаследовала от отца. Она опять надела темно-зеленые брюки, хотя мадам ясно сказала ей, что носить брюки в военное время непристойно, но в том-то и дело, что у Симоны нет уважения к великим традициям. Она самонадеянна, она хочет жить своим умом. Такая же самонадеянность погубила и ее покойного отца, погубила и довела до могилы». И все обступили до Фина, и что-то оживленно шепчут ему на ухо, а господа Амио и Ларош и господа Лютиль и Лагреабль и все другие с осуждением смотрят на Симону. А дядя Проспер говорит, отмахиваясь, «Я, как человек деловой, воздерживаюсь от голосования». Симона чувствует себя очень одинокой. Она сознает, какая это невероятно трудная задача — вести борьбу за слабых и угнетенных против мощного объединения двухсот семейств и двух миллионов рантье. Они все время юлят вокруг дофина и нашептывают ему что-то в уши, справа и слева, сверху и снизу. И лицо его принимает все более и более усталое выражение. Глаза совсем поблекли, брови ползут все выше. И вот он поворачивается к ней. «Мне сказали...» говорит он, что у нас нет больше денег на ведение войны. Война требует все новых налогов, и платить их, конечно, придется бедному люду. 200 семейств заявили, что они уже совершенно обескровлены, что они не могут больше платить. Невозможно, невозможно, абсолютно немыслимо, подхватывают герцог Делатремуй и нотариус Леватур, и все 200 семейств, и громче всех семейства 97». и все два миллиона рантье подняли жалобные стенания и, как бы защищаясь, простерли четыре миллиона рук. А маршал Петен, достоуважаемая древность, стоит и требует. «Сдаваться надо! Сдаваться!» «Ну вот, сама видишь», — печально говорит Симоня Дофин и теребит розетку почетного легиона. «Франция не хочет. Франция отказывается воевать». Но тут вмешивается Жильдере. Он подбаченивается и говорит, «Франция, милостивый государь, то, что перед вами, это разве Франция? Франция этих господ не наша Франция!» И насмешливый голос его звучит особенно пронзительно. И папаша бастит, маленький, юркий, румяный, как яблочко, бегает из угла в угол, запальчиво трясет белоснежной головой и выкрикивает стихи Виктора Гюго и изречения жана Жареса. Но все только снисходительно улыбаются. «Бедняга!» — качая головой, говорят они. «Он совсем выжил из ума». Симона вне себя. Она знает, что папаша бастит прав. Пусть он и стар, и, может быть, немного чудаковат. И она хмурится, мрачно смотрит на дофина и говорит. «Стыдитесь, милостивый дофин! Вы знаете, что Франция — это нечто совсем иное, чем то, что имеют в виду эти господа». и она делает пренебрежительный жест в сторону двухсот семейств и двух миллионов рантье. Ведь никто иной, как они, эти двести семейств, высосали из страны все соки. Они хватают крестьян, и если те не в состоянии уплатить проценты по ипотекам, вешают их на вязе а потом туда приходят волки. И уж во всяком случае, незачем вам слушать нашептывание этого вредного нотариуса Леватура. Нотариус приходит вдруг в страшное волнение. Он протискивается вперед, а с ним и другие адвокаты. И в одно мгновение весь собор Парижской Богоматери наводнен ими. Их черные мантии развиваются. Ничего больше не видно, кроме черных мантий и белых жабо. И Симона с ужасом замечает, что у многих адвокатов птичьи головы. А если вглядеться получше, то это они, чудище с крыши собора Парижской Богоматери, нарядившиеся в мантии и береты. Мэтр Леватур вытаскивает из-под своей медной таблички какую-то большую бумагу и каркает по птичьи Вот мирные предложения, сделанные неприятелем. Только что получены. Очень выгодное. Было бы преступлением отвергнуть их и продолжать войну. Франция жаждет мира. Каркает он по птичьи И все чудища с крыши собора взмахивают своими черными мантиями и каркают хором. «Франция жаждет мира!» У дофина страшно усталое, безвольное лицо. Он с сожалением пожимает плечами. Вот-вот он скажет «Хорошо, заключим мир!» Но Симона хватает свое знамя. Твердо и решительно выступает она вперед и восклицает «Франция хочет мира!» И она знает, что весь собор гудит от негодования, клокочущего в ее голосе. И она поворачивается к адвокатам и двумстам семействам, и двум миллионам рантье, и гневно обрушивается на них. «Франция! Что вы знаете о Франции?» И все, что она не могла до сих пор выразить, вдруг так и просится ей на уста. Она прекрасно знает, что такое Франция, и может это сказать. Адвокаты смотрят на нее страшными птичьими глазами и вот-вот заклюют ее огромными острыми клювами. а двести семейств брецают мечами, тыча их в ее золотые доспехи. И поднимают пронзительные вопли, от которых кровь стынет в жилах, а сзади показывается испуганное, умоляющее лицо дяди Проспера. А еще дальше, в глубине, уставилась на нее отвратительная, раскормленная, похожая на маску, физиономия мадам. «Но Симона не боится никого и ничего», не боится даже сделать больно дяде Просперу. На нее возложена задача удержать дофина от гибельного шага, не допустить, чтобы он сдался и заключил позорный мир. И теперь она знает, что надо сказать. Она знает, что такое Франция. Она начинает говорить. Она не продумала свою речь, не знает, что скажет в первую очередь, и минутами даже не знает, на каком языке она говорит. Она чувствует только, что слова льются сами собой, что теперь ей дано говорить. Говорить на всех наречиях. Она говорит о двухстах семействах. «Был благородный виноградник, Франция, и вот налетела саранча, и набросилась на прекрасный виноградник, и накликала на него нечисть со всего мира. Почему вы терпите такое?» — вопрошает Симона. «Вы курите их серой». а если нельзя иначе так вырвите с корнем больные лозы и сожгите их и спасите прекрасный виноградник именуемый францией не жалейте секиры и не жалейте огня симона говорит загадочно и пламенно и все умолкают и мадемуазель Руссель, учительница симоны сперва возмущенно качает головой но вот и она притихла и с восторгом слушает Симону. и ряды врагов все редеют И раскорбленная физиономия мадам исчезает, и два миллиона рантье опускают руки, и золотые доспехи двухсот семейств тускнеют, а адвокаты свертывают свои мантии и крылья и бесшумно уползают обратно на крышу собора. Все больше и больше восторженных лиц видит перед собой Симона. Все друзья ее здесь, глаза Этьена, устремленные на нее, светятся восторгом. Румяное морщинистое лицо папаши Бастида сияет от удовольствия. жильдере де теребит свой ус и насмешливым пронзительным голосом говорит «О-ля-ля!» И задала же она имперцу. выложила все на чистоту. Вот теперь видно, что она — дочь Пьера Планшара. А дофин опять в своей пурпурной мантии. И лицо у него мужественное, и серо-голубые глаза ласково глядят из-под густых золотисто-рыжих бровей. Извинящим голосом он возглашает. «Ты убедила меня, моя дорогая Симона. Конечно, я дам тебе денег и войско. И пусть мадам говорит, что хочет». И вот наступление, и Симона в головном танке. А впереди летит чья-то большая светлая фигура. Стремительно летит она, от быстрого полета вздулось платье. И Симона видит, что это ее милая богиня, богиня победы. Но теперь Симона ни за что не даст богине улететь. Теперь, наконец, она узнает, какое лицо у богини и кто она, крылатая. Симона дрожит от нетерпения. Она переводит танк на самую большую скорость. Неуклюжую машину качает, швыряет из стороны в сторону. А догнать крылатую она не может. Мгновениями Симона как будто уже совсем близко от нее. Но, оказывается, богиня на мгновение замедлила полет лишь для того, чтобы полететь еще быстрее. Крылатая явно дразнит Симону, но вот, наконец, она оборачивается и улыбается Симоне, как будто даже лукава. И что же? Симона так и думала. У нее бледное, нежное лицо Генриетты. Блаженство охватывает Симону. Сердце готово разорваться от счастья. На душе легко-легко. Она чувствует победа. Она чувствует Франция. Она чувствует свобода, равенство, братство. Она в кино и смотрит еженедельное обозрение. Она видит, как на экране проворная юркая стрелка вычерчивает ее продвижение вперед от пункта к пункту. И как школьники ликуют от того, что их отпустили по случаю ее побед. и как весь мир отмечает на картах флажками, взятые ею города и села, и флажки приходится так скоро перемещать, что люди не поспевают. Сама же Симона сидит в задних рядах и все это видит и прячется. Будильник тикает все громче, и поднимается оглушительный трезвон колоколов. Это по случаю коронации дофина в Раимском соборе. Собор сильно разрушен бомбами, сквозь крышу светит солнце, и все подтеют в своих праздничных одеждах. Но это пустяки, звонят колокола, самолеты пролетают, цикады стрекочут, музыка играет Марсельезу, и все хором подхватывают ее. Симона же стоит в своих доспехах и в темно-зеленых брюках, и салютует знаменам. Вот и видно, как все же хорошо она сделала, что не поскупилась и заплатила 25 ливров. Она осматривается, ищет знакомых. и сейчас же навстречу ей идет Жильдере и говорит, «Вы действительно наша, мадемуазель, я был несправедлив к вам. Простите меня. Ей очень хочется знать, здесь ли дядя Проспер. Мадам, конечно, запретила ему идти сюда. Но он здесь. На лице его и гордость, и лукавство, и смущение. И он подходит ближе, и так, чтобы никто не видел, шлепает ее по темно-зеленым брюкам. Это приводит ее в легкое замешательство, И все же она очень рада, что он здесь. И он смотрит на нее лучистыми серыми глазами, окруженными множеством морщинок. И с радостным испугом она видит, что это вовсе не дядя Проспер, а ее отец Пьер Планшар. И отец говорит, отлично, Симона, я доволен тобой, малютка, ты поистине моя дочь. Она же бессовестно счастлива, счастливее, чем дозволено быть человеку.